Глава сорок шестая. Важное решение. Инга. Я лежу на кровати, обнимаю своего плюшевого котейку и пытаюсь собрать мысли в кучу, а они разбегаются. И никак их не приструнить, не призвать к порядку. Силюсь понять, почему Жора поступил так, как поступил, и не могу. Не дается мне это знание. Обидился на меня за то, что я наехала на него из-за охранника, ну бред же! Мое сердце не верит, что он на такое способен. Мое сознание не верит. Как так вообще можно поступать? Он в любви, конечно, не клялся, но отношение ко мне было просто вау. Как после такого можно расстаться по СМСке? Даже лично не поговорил. Неужели я ему больше совсем не интересна? Раньше я вообще подумать не могла, что способна завлечь такого мужчину, но то было раньше. До всех этих букетов, подарков. фейерверков в постели, разговоров по душам. Может, кого-то встретил в Китае? Ну и меня по-быстренькому вон. Ага, самозабвенно ревновал к каждому столбу и сам же полез на какую-то китаянку. Это не похоже на моего Жору. Сколько мы с ним ходили по ресторанам, никогда налево не смотрел. Хотя мы ведь совсем недолго встречались, всего каких-то пару недель. Это если не брать в расчет наши с ним первые тренировки и свидания, после которого он умотал на неделю в Москву. А даже если кого-то нашел, почему прямо не сказать? Зачем сразу увольнять? Я бы не стала навязываться или как-то пакостить ему на работе. Он что меня не знает? Впрочем, после сегодняшнего я делаю вывод, что сама его не знаю тоже. Он как будто другой человек. Тянусь к ноутбуку, открываю сайт с вакансиями, ищу, что предлагают на должность бухгалтера. Как никогда актуально. Моя пухлая жопка осталась без работы и бойфренда и надежды на счастье. Мне сейчас жизненно важно хоть чем-то себя занять, наполнить голову заботами, что угодно лучше той адской горечи, которая пропитала меня изнутри. И тут вижу, что фирма Тверть выставила вакансию бухгалтера, обращая внимание на время размещения объявления. Вау, да оно появилось даже раньше, чем я покинула здание фирмы. Быстро Арестов Севолодович сориентировался. Да уж, Жора знатно проредил бухгалтерский коллектив. Сначала уволил Веру, потом Виктора, но я никак не думала, что пойду следом. Опасно это встречаться с гендиром. Чуть что не так и прости прощай. Знала бы вообще в тот фитнес-центр не пошла и плевать на Веру с Виктором, пусть бы смеялись, а лучше просто уволилась бы сразу после того, как увидела бывшего мужа с другой. Это было бы самым правильным. Уже давно работала бы на другой работе, спокойно жила. Но не пойди, а тогда в тренажерку не было бы в моей жизни приключения с шикарным мужчиной. Да, оно выдалось очень коротким, но оно было. За последние недели в моей жизни случилось много прекрасного. А надеюсь, через много-много лет я смогу вспоминать об этом без боли. А все-таки он мог бы со мной поговорить, это было бы по-мужски». Тут понимаю, я вообще-то тоже могла бы. Кручу в руках телефон, решаясь на жизненно важный звонок, а потом перечитываю его СМС-ку. После такого мне звонить ему... Ох, нет уж, лучше переговорить лично.、А、вот сейчас соберу себя по кусочкам, как поеду к нему домой, и... Он меня из фирмы уволил, а я к нему домой обивать пороги. Отличный план, половая тряпочка Инга». В этой ситуации хэппи-энда мне не видится. Весь оставшийся день и полночи валяюсь в кровати, жалея себя. Решаю, что делать. Мысленно выговариваю у Жори и так и эдак. Также в воображении высказываю все, что думаю, и Оресту Всеволодовичу, и секретарю из приемной Гендира. Дохожу и до Виктора, и до Веры. А наутро я уже бодрая, уже решительная, уже знаю, что сделаю. Принимаю душ, Привожу себя в порядок, немного подкрашиваюсь и иду в фитнес-центр. Там мы с Жорой познакомились, там мы выясним отношения раз и навсегда. И спортзал, он ведь меня уволить не может. Сам подарил абонемент, сам и виноват. У меня и документы все полагающиеся имеются, и карта. Не откажут же они мне в обслуживании. Сказано, сделано. Иду в спортзал навстречу злой судьбинушке. По пути старательно настраиваю себя на боевой лад. Как подойду к Жоре, как посмотрю в его наглые глазищи. Потребую, немедленно объясняй, в каком мире это нормально расставаться по СМС-ке. Неожиданно в голову приходит мысль, вдруг его там и нет вообще. Тогда мой героический поход за правдой не имеет смысла. Но зная Жору, он там будет. Этот человек обожает тренироваться по утрам. Очень скоро убеждаюсь, он определенно здесь». На стоянке возле фитнес-центра стоит его огромный джип. Как только вижу машину, сердце ёкает и сбегает в пятки. Кое-как заставляю себя войти и беру на ресепшен ключ от шкафчика в раздевалке, хотя он мне и не нужен. Я специально сразу оделась в спортивный костюм. Пока иду по коридору в тренажерку, где обычно занимается Жора, чувствую, как потеют ладони, ноги не слушаются. Снимаю мастерку, остаюсь в белой футболке и чёрных спортивных штанах. На одной силе воли все-таки решаюсь открыть дверь. Тренажерка в новом фитнес-клубе огромная. Зал с беговыми дорожками и вело тренажерами отгорожен стеклянной стеной от второго со штангами и прочей прелестью для качания мышц. Он где-то здесь, я чувствую. Иду мимо ряда штанг и вдруг вижу его он в самом углу, но не занимается сам, стоит возле какой-то блондинки. Она сидит ко мне боком. а Жора находится сзади, помогает приподнять до нужного уровня руки, в которых она держит гантели. Я очень скоро узнаю в девушке его секретаря, Софью. Жора ей что-то объясняет, а она кивает, слушает. Сплошная идиллия. Да, он действительно кого-то встретил. Но не в Китае, а в России. Точнее, в собственной приемной. И внезапно мне становятся понятны вчерашние надменные взгляды Софьи, ее насмешливая улыбка. то, как она смотрела на меня при первой встрече в приемной Жоры. Заодно понимаю, зачем он меня уволил. К чему ему в фирме я, когда там она? Все логично. Он тренирует ее так же, как тренировал меня. Видно у него такой подход. А как фантастически эта Софья выглядит в спортивной форме. На ней голубые облегающие леггинсы и спортивный топ, больше похожий на лифчик, с лямками на спине крест-накрест. Точно мисс Мира. На миг поворачиваюсь к зеркальной стене, располагавшейся слева от меня, и вижу себя безпрекрас. Вот она я, какая есть: пухленький пончик в белой футболке и на пухленьких женушках, животик торчит, руки полные, а попа соответствует комплекции. Ну да, все правильно. Жора выбрал ту, кто подходит ему значительно больше, чем я, а со мной видно играл, может, заставлял ее ревновать с моей помощью. О, должно быть, это был знатный троллинг. Меня буквально скручивает изнутри отрезкой, почти невыносимой боли. Глаза тут же влажнеют, чувствую, как на щеках появляются первые слезы. А я ведь оказывается отличный спринтер. За несколько секунд преодолеваю расстояние до двери, бегу дальше, даже забываю отдать ключ от шкафчика, спешу на улицу на воздух, ни о чем не думая, ловлю машину и еду домой. Меня трясет мелкой дрожью, пока достаю чемодан и кидают туда все, что попадется под руку. Почти ничего не видя из-за слез, покупаю онлайн билет на поезд. Хорошо, что весна. Летом мне такой финг уже точно не удался бы. Ласточка, ласточка, увези меня на своих железных колесах далеко, далеко.、В、следующий рассвет я встречаю на пути в Сочи. Прибываю в солнечный город ранним утром и сразу еду к сестре. Очень надеюсь, что она окажется дома, ведь телефон у меня сел, и я даже не позвонила ей. Звоню в дверь. В ответ тишина. А мне очень нужно, чтобы сестра оказалась дома. Жизненно необходимо. Неужели я и здесь не к месту? Наконец, в прихожей раздаются шаги, и Анфиса открывает дверь. Оглядываю сестру. Она в розовом домашнем халате и зубной щеткой во рту. Ого! Пищит она, продолжая чистить зубы. Ставлю чемодан поближе к входу. Смахиваю со щек слезы и прошу сестричка помоги мне похудеть, я так больше не могу. Анфиса вытаскивает изо рта зубную щетку и тянется ко мне, обнимает. Заходи, разберемся.